Глава 13. Можно ли приписать исполнение обетования о мире временам, протекшим под управлением Соломона? Кто ожидает этого столь великого блага в настоящей жизни и на этой земле, тот поступает безрассудно. Не подумает ли разве кто-нибудь, что это исполнилось в мирное царствование Соломона? Мир этого царствования Писание действительно выставляет по преимуществу на вид, как сень будущего. Но такое предположение старательно устраняется, когда вслед за словами люди нечестивые не станут более теснить его, тотчас же прибавляется, как прежде с того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем. Прежде чем стали поставляться цари, над народом тем, со времени принятия им во владение обетования ставились судьи. Люди нечестивые, то есть чужеземные враги, постоянно тревожили и обижали его, так как, по свидетельству Писания, мирные времена сменялись войнами. Но встречаются и в этот период еще более продолжительные времена мира, чем время Соломона, царствовавшего сорок лет. Например, при судье, который назывался Аодом, мир продолжался 80 лет. Не следует поэтому думать, что в данном обетовании предсказывались времена Соломона, а тем более времена какого-либо другого царя. Из последних не было ни одного, который царствовал бы столь мирно, как Соломон. Да и вообще народ этот никогда не имел такого царствования, когда не был бы подвержен опасности подпасть под власть врагов. При такой изменчивости дел человеческих ни одному народу никогда не была обеспечена безопасность до такой степени, чтобы он не страшился вражеских нападений на эту земную жизнь. Итак, то место, которое обещается как место мирного и безопасного обитания, есть место вечное, и предопределено вечным в свободном Иерусалиме, где поистине будет народ Израиль, ибо имя это в переводе значит «видящий Бога». В благочестивом ожидании такой награды и следует проводить по вере жизнь в течение настоящего трудного странствования. Глава 14 о старательности, с какой Давид приводил в порядок псалмы. Итак, при поступательном движении Града Божия во времени, в бывшем сенью будущего земном Иерусалиме, царствовал, во-первых, Давид. Был же Давид мужем сведущим в пении, любя музыку не вследствие обычной склонности к удовольствию, а в силу своего чисто духовного настроения, и ею, как таинственным прообразом чего-то великого, послужил Богу своему, который есть Бог истинный. Ибо разумное и сразмеренное сочетание различных звуков лучше всего говорит о единстве благоустроенного града, образующегося как гармоническое сочетание разнородных частей. Далее почти все его пророчества заключены в псалмах, содержащихся в числе 150 в книге, называемой нами Книгою Псалмов. Из этих псалмов некоторые считают произведениями Давида лишь те, которые надписаны его именем. Некоторые же думают, что им составлены только те, которые надписываются «Давида», а те, которые надписаны «Давиду», были составлены другими, но посвящены ему. Это мнение опровергается евангельским свидетельством самого Спасителя, когда он говорит, что сам Давид, по внушению духа, назвал Христа Господом своим. Потому что 109-й Псалом начинается так. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесною меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Псалом надписывается не Давида, а Давиду, как и многие другие. Но мне представляется более вероятным мнение тех, которые приписывают все 150 псалмов самому Давиду и думают, что сам же он написал некоторые чужими именами, дававшими какой-нибудь прообраз в отношении к предмету. А в надписании остальных не захотел поставить никакого человеческого имени, соответственно тому, что такой разнообразный порядок, хотя и темный, но во всяком случае не лишенный значения, внушил ему Господь. Уменьшать вероятность этого не должно то обстоятельство, что в надписании некоторых псалмов в этой книге читаются имена каких-нибудь пророков, живших гораздо позже царя Давида, как будто сказанное в этих псалмах говорится от их лица. Псалом 64, 111, 145 и другие. Пророческий дух мог пророчествующему царю Давиду открыть и эти имена будущих пророков, чтобы он мог пророчески воспить нечто, соответствующее их лицу. Подобно тому, как царь Иосия, имевший родиться и царствовать спустя более трехсот лет, был открыт по имени некоему пророку, предсказавшему будущее его действия. Глава 15. Нужно ли, соответственно, последовательному ходу этого исследования приводить все пророчества о Христе и о Церкви, какие излагаются в псалмах? Вижу, что от меня уже ждут, что в настоящем месте этой книги я изложу те пророчества, которые изрек Давид в псалмах о Господе Иисусе Христе или о Церкви Его но удовлетворить это ожидание, хотя в одном случае я это уже сделал. Мне мешает скорее обилие их, чем недостаток. Излагать их все я удерживаю, чтобы избежать длиннот, а избирать некоторые, опасаюсь, чтобы многим знающим их не показалось, что я опустил нечто более важное. Притом приводимое свидетельство должно быть связано с речью всего псалма чтобы ничто не противоречило ему, то есть чтобы не было обвинений в том, что приводятся фразы, вырванные из контекста. Иначе может показаться, что мы, как в известного рода составленных из отрывков в поэмах, выбираем для своей цели будто отдельные строки из большого стихотворения. То, что оказывается написанным вовсе не о том предмете, а о другом, весьма от него далеком. Чтобы указать его в каком-нибудь псалме, нужно изложить весь псалом. А какого стоит это труда, достаточно показывают и книги других, и наши собственные, в которых мы это сделали. Кто хочет и может, пусть читает их. В них он найдет, сколько и каких пророчеств изрек царя пророк Давид о Христе и о церкви его, то есть о царе и о граде, которую он создал.